Глава четырнадцатая. У нас снова нейтралитет в отношениях. Насколько это можно назвать нейтралитетом? Я хожу на работу, вижу его, вот же он никуда не делся. Правда, теперь он больше мой босс, чем мое черное пламя. И я понятия не имею, что с этим делать. Потому что не считаю, что он прав. Потому что не считаю, что взрослому, состоявшемуся, наделенному властью мужчине надо объяснять такие простые вещи. Что женщин не унижают своими подозрениями за то, что они просто извинились и разошлись с другими мужчинами. Что я по уши в нем, он же должен это чувствовать. Так почему не чувствует? И что мне на самом деле страшно не меньше, чем раньше. А если уж говорить откровенно, гораздо больше. Обследования показали, что с моим пламенем все в порядке. Больше того, этот маркер во мне даже более-менее стабилизировался и расти не собирается. Кажется, так говорят медики. А ещё они говорят, что несмотря на мою эмоциональную нестабильность, в ближайшее время вспышек вовне можно не опасаться. Потому что у меня происходит, как бы это выразиться так, чтобы не свернуть язык, инверсия пламени. То есть то, что у нормальной Иртханесы должно выходить наружу, у меня концентрируется внутри и трансформируется внутри. Неспроста меня так политыжжёт, когда мы ссоримся. Словом, я всё это перерабатываю в себе, не выпуская в мир. Поэтому никакой угрозы для внешнего мира нет. Для меня тоже нет. Это показали исследования сверху вниз, поперёк и по диагонали. Каким-то образом пламя внутри меня гармонично и очень экологично утилизируется. То есть его излишки во мне растворяются. В итоге я невероятно живучий контейнер-приёмник чёрного пламени. способные его переработать без вреда для себя и окружающих. Отчешуеть новости просто. Но всё же это гораздо лучше, чем если бы мне сейчас пришлось учиться под началом Вайтхана. Или если бы это самое пламя меня растворяло, как кислота. Врачи называют меня аномалией, поскольку меня в принципе существовать не должно. Но тем не менее я существую. Я не Иртханеса, я человек. Я обычная женщина просто, с чёрным пламенем. «Хоть диссертацию обо мне пиши, разбирайся, что к чему, почему и зачем». В глазах некоторых медиков я прямо-таки вижу этот интерес, подсвеченный вывеской «Да, Раналейская премия». А в его глазах — темная непроглядная ночь. Он, видимо, считает, что он прав. Прав в том, что сказал, прав в том, что запретил. Это действительно так. Не просто общаться с Элигардом Роа, а приближаться к нему». Я это выяснила, когда хотела поздороваться на парковке. И когда вальцгарды оттеснили меня столь стремительно, что я икнуть не успела. Просто загнали в дом. Видимо, именно это мне и предлагалось проверить. «Ну что тут скажешь?» Проверила так, что мало не покажется. После того, как меня оттеснили в мою великолепную квартиру, я пару дней не разговаривала ни с Ларгайном, ни с его подчинёнными. Подобно тому, как во мне переваривалось пламя, я переваривала информацию о том, что я теперь не свободна в своих решениях. А заодно и о том, что сделал этот мужчина, который крепко засел в моей голове, в моём сердце, во мне. Чтобы не наделать глупости, я не инициировала наши разговоры и свела всё общение к схеме «босподчинённая». Причём даже не в том самом смысле, о котором мы говорили изначально. и о котором я умудрялась думать. С Вальдсгардами, охраняющими меня и Лара, тоже старалась общаться постольку-поскольку, потому что прекрасно понимала, что значит приказ, и что бывает с теми, кто его не исполняет. Из-за всего происходящего у меня поехало не только настроение, но и график тех самых дней, в которые это настроение портится еще сильнее, чем от черного пламени. Если бы мы не предохранялись во время наших брачных игрищ, было бы рвать на себе волосы и бежать за тестом. Но мы предохранялись. Вайтхен всегда об этом заботился. А даже если бы он не заботился, я бы не допустила незащищённого секса. К тому же вся моя тошнота ушла, я снова могла есть по утрам, в обед и вечером. Воду, правда, продолжала пить, как не знаю кто. Но в симптомах беременности пить много воды не значилось. Поэтому я не переживала. Хорошо, хоть по этому поводу не переживала. «Потому что из-за Вайтхана моя переживалка уже ломалась. Мы целую неделю играли в правящий секретарша, а я не могла ничего для себя решить. Да и что тут решишь?» «Опять пытаться ему доказать, что я не дракон?» «Так он это и так знает. Анализы подтвердили. Уверена, Вайтхан не просто изучил результаты от и до, но и сам основательно в них покопался. Ну, а если серьёзно? Я уже не была уверена, что у нас что-то получится». Я не готова была всю жизнь ходить по струнке и выполнять приказы. А он, похоже, не готов был к тому, что меня будут окружать другие мужчины, нравится ему это или нет. Причем окружать значит просто встречаться на моем пути. Для него было нормально приказывать, нормально воспринимать женщину как приложение к себе. Но я не хотела быть приложением. И чем дальше, тем больше убеждалась в том, что поступила правильно, когда взяла тайм-аут после его предложения. К концу недели я уже взвинтила себя настолько, что готовилась к новому серьёзному разговору на эту тему. К серьёзному настолько, что, возможно, после него нас просто не станет. Поэтому в день перед выходными у меня всё валилось из рук. То, что не валилось, либо стояло устойчиво, либо было хорошо привинчено, либо не попадало ко мне в руки. Поэтому, расплескав кофе на пол, я уже не удивилась, а просто пошла за тряпкой. Когда вернулась, обнаружила сообщение от Зои. «Завтра увидимся?» Мы договорились с ней встретиться и погулять в центре вместе с Дагом и детьми. И я быстро набила ответ. «Да, разумеется». Чтобы уже в следующий момент дернуться от взгляда Вайтхана. «В мой кабинет Риамет Роум», — скомандовал он, и стоило мне войти, — резко произнес. «Потрудитесь объяснить, чем вы занимаетесь в рабочее время на рабочем месте». «Да что с ним случилось?» Его бешеный дракон покусал что ли, когда он на прошлой неделе летал в пустоши, лично проверять новую систему безопасности перед внедрением. «Я выполняю свои обязанности». Отвечаю все так же спокойно, хотя внутри опять разгорается адреналиновый шторм. «Или вы считаете иначе, Риамир Вайтхан?» Его даже перекашивает от обращения Реамир вайтхен наедине. Но я только молчу и жду ответа. Хочет он общаться так, значит, будем общаться так, в таком тоне, с таким настроением. И всё исключительно по делу. На рабочем месте вы переписываетесь непонятно с кем. С подругой. И это никоим образом не вредит. Вы переписываетесь с подругой в приёмной первого лица государства. Это первое. А второе — Вы интересовались вакансиями с целью, насколько я понимаю, устроить своего друга, который недавно лишился работы. Так вот, Реаметроу, в Ровер попадают по профессиональным качествам, а не по дружбе или знакомству. Запомните это на будущее. Я открываю рот и тут же плотно сжимаю губы, потому что на языке не вертится ничего цензурного. Да, я сходила в отдел кадров поинтересоваться, какие вакансии есть. «Но это что, преступление?» Я сходила в своё личное время, то есть в обед. И я не навязывала никому кандидатуру Дага. Просто спросила, можно ли ему прислать резюме на общих основаниях. На водителя, в юридический департамент. Что в этом плохого? Что плохого в желании помочь лучшему другу? У меня на глаза пытаются навернуться слёзы. Но я глубоко вдыхаю и выдыхаю. стесняюсь спросить, по каким профессиональным качествам вы выбрали меня, Риамир Вайтхан? Он опасно хищно сощуривается, а я складываю руки на груди. В любом случае, если вас не устраивает моя работа, вы всегда можете меня уволить. Я сейчас на испытательном сроке, поэтому все происходит легко и просто. И да, я сама подумаю на эту тему, потому что в последнее время вы просто невыносимы. Это уже эмоции, но по-другому просто не получается. Я вылетаю из его кабинета, с трудом удерживаясь от того, чтобы не сбежать в туалет. Как делала в школе, когда хотела прореветься. В школе меня донимали из-за проблемной семьи и мамы. Там же я научилась огрызаться. Там же научилась и держаться, когда хочется реветь или вцепиться кому-то в волосы, чтобы отстоять себя и свою семью. Хотя семьи у меня никогда толком не было. А то, что было. Ну, оно было постольку-поскольку, и всё же ничего. Я справилась. Справлюсь и сейчас, и не с таким справлялась. Опускаюсь в кресло очень вовремя, потому что в приёмную заходит глава экономического департамента. У него что-то срочное. Я дежурно интересуюсь у Вайтхана, сможет ли тот его принять. А после того, как мужчина проходит в кабинет, погружаюсь в дела. На автопилоте. После обеда Вайтхен улетает из Равермарк опять в ту же самую пустошь, где его покусал бешеный дракон. И остаётся только надеяться, что он распокусает его обратно, потому что в противном случае... Что? Мне действительно увольняться? Мысль о том, что придётся уйти, кажется детской. Кому как не мне знать, что начальство бывает самое разное? и что сталкиваться порой приходится с самыми разными перепадами настроения самых разных людей. По сути, секретарь так же, как перерабатывающий контейнер, только в этом случае перерабатывается не чёрное пламя, а эмоции, которые приходится пропускать через себя. Тем не менее, моё начальство, оно мне не просто начальство, и в этом-то как раз самая большая загвоздка. Я не думала, что будет так сложно. соблюдать вот эту дистанцию. Мы вне работы, и мы в Ровермарк. Это совершенно разные отношения, разный стиль общения. Но как бы я ни старалась себя в этом убедить, что говорить нужно не с Вайтхеном боссом а с Вайтхеном мужчиной проще мне от этого не становится. Ближе к концу рабочего дня мне сообщают, начальник службы его личной безопасности, что Вайтхен уже не вернется в Ровермарк. И что я свободна на все выходные. Вот так. Не вернётся свободно. Даже через другого мужчину. Вне всяких сомнений это рабочий момент. Но во мне он сейчас вызывает вполне определённые чувства. Ты да не пошёл бы ты, чёрное пламя Рограна. Тут уже впору радоваться, что моё пламя не может вырваться наружу. Потому что узор разогревается и разогревает мою руку. Не обжигает. но я чувствую исходящий от него жар, поэтому во флайсе подтягиваю рука в пальто и заворачиваю рука в блузки. Это не укрывается от Лургайна. Всё в порядке, Реометроу. Он смотрит на красные искорки на чёрном. Красиво. Вы даже не представляете, насколько. Изумительно. Отвечаю не без сарказма. Как вы себя чувствуете? Тон Вальцгарда мигом становится резким. И я понимаю, что вместо вечера с сыном мне светит весёлое времяпрепровождение в компании медиков. Поэтому отвечаю уже гораздо суше, спокойнее. Всё хорошо. Отворачиваюсь, смотрю в окно, и узор перестаёт пламенеть. К тому моменту, как мы подлетаем к дому, я окончательно успокаиваюсь и говорю себе, что решу всё за выходные. Абсолютно всё. И как быть с Вайтханом? и как быть с моими секретарскими обязанностями, то есть должностью, которой я, по его мнению, злоупотребляю, да ещё и в личных целях. Странно, но сегодня меня никто не спешит встречать, кроме Дрим. Виаре всегда вылетает проверить, кто пришёл, причём иногда буквально. Сейчас она бежит, скрежеща когтями по плитке. И я понимаю, что в следующий визит зоопсихолога надо пригласить ещё и ассистента ветеринара, чтобы ей слегка подпилили когти. Это делается специальной машинкой, потому что когти виаров, как и драконов, почти как алмазы, их попробую ещё укоротить. Так, а где все? Запустив в густую, тугими колечками скрученную чёрную шерсть, поинтересовалась я. Мама, мы здесь, здесь! Сын бегом вылетает ко мне из кухни, или, точнее сказать, с кухонного пространства, потому что комнаты в этой квартире, как таковые, были только на втором этаже. Лар подбежал ко мне с такой скоростью, что я подавила желание высказать Нии всё, что думаю по этому поводу. Просила же её говорить, что так быстро бегать нельзя. А тем более вот так не отпускать одного. Здесь полы скользкие. «Мама, мама, а у нас в гостях бабушка». Прежде чем я пришла в себя от мысли, что мать Кариды не просто каким-то образом освободилась из тюрьмы, но ещё и преодолела кордон вальцгардов и ворвалась ко мне в квартиру, меня уже накрыло другим, не менее сильным осознанием. Потому что к нам приближалась совсем не та бабушка. Моя мама. Последний раз мы с ней виделись, когда я была на седьмом месяце беременности. Она приходила просить у меня денег. Чтобы купить спиртное, чтобы напиться, а не чтобы узнать, как идут дела у моего малыша, который вот-вот родится. Не чтобы посмотреть снимки УЗИ и не чтобы поинтересоваться. как себя чувствует её дочь, которая вот-вот тоже станет матерью. Всё это поднимается во мне такой удушливой волной, что впору бежать к Ларгайну и сдаваться медикам добровольно. А лучше сразу обратно в Равермарк, в ту самую волшебную комнату, которая не пропустит ни единицы пламени, внутри превратившегося в цунами. Почему-то именно сейчас мне кажется, что оно готово обрушиться вовне. И я настолько этого пугаюсь. что даже отступая на пару шагов от Лара. Эти два шага выигрывают для меня время, а ещё дают возможность справиться с первыми чувствами. Определённо, у этой жизни занимательное чувство юмора. Если она решила, что Уайтхана с его бешеными кусачими драконами для меня мало, теперь ещё и это. Как она вообще сюда попала? Кто её пустил? Перед глазами проносятся события, одно за другим. Мама и папа ссорятся. Представители службы соцопеки говорят со мной. Не родители, а именно соцработники сообщают мне, что мама и папа больше не будут жить вместе, и что я остаюсь с отцом. Потом отец женится, а я всё время сбегаю к маме. Мама одинокая и постоянно плачет. А ещё в её маленькой квартире постоянный тяжёлый, густой и резкий запах. Тогда я ещё не понимаю, почему. Отец ругается, наказывает меня за то, что я с ней общаюсь. Потом добивается судебного запрета. А спустя месяц мама попадает в тюрьму за воровство. Когда она выходит, я уже совершеннолетняя, мне 16. В эти 16 я делаю всё, чтобы она перестала пить, но тщетно. Деньги, которые я даю на лечение, она забирает из клиники со скандалом, о чём я узнаю позже. И так до бесконечности. До той поры, когда я не начинаю отчётливо понимать, что я не хочу так больше. Не хочу заставлять женщину, которая упорно ломает себе жизнь, её склеивать. Это не моё дело. Моё дело — малыш, который вот-вот появится. На этом всё. Точка. Она продолжает мне звонить, пытается снова просить денег. Но я обрубаю достаточно резко. Говорю, что сделаю то же, что я отец. Судебный запрет на приближение к уже совершеннолетней мне, если она не возьмётся за ум и не перестанет пить. С тех пор мама исчезает с моего горизонта. Я только через десятых знакомых узнаю, что она продолжает в том же ключе. Именно в тот момент, полусонная, боюкая, вопящего от Коли Клара, я решаю, что больше не стану интересоваться её жизнью. У неё есть мои контакты, у неё есть выбор. И она знает, какой выбор сделать, чтобы начать общаться со мной и с внуком. Но она выбирает бутылку. Со временем я смиряюсь и с этим, и с той мыслью, что для мамы важнее и проще пить. Это её способ убежать от реальности. Со временем я перестаю ждать звонка. И рука уже не тянется к смартфону, чтобы набрать её номер. Всё это происходит не в один день. Я учусь жить без неё, насколько дочь вообще может привыкнуть к жизни без матери. А потом. Она просто появляется здесь. И я даже представляю, зачем. Что тебе нужно? Это звучит грубо, но как есть. Улыбка с лица мамы сбегает, а я резко вскидываю голову. Ния, забери Лара, а после поговорим. Поговорим не только с ней, а заодно и с хвалённым сопровождением, которое отгоняет от меня Эли Гардероа, хотя, если говорить откровенно, отгоняет меня от него, но допускает такое. Пойдём. Я киваю на кухне, откуда они все только что вышли, и мы проходим туда. На столе чашечки с кофе, печенье, сладости, сок для Лара. Спасибо и на этом, хоть бокалы не поставили. При ребёнке. Я понимаю, что во мне просто море чувств, не самых приятных, что сейчас мною управляют они, но ничего не могу с собой поделать. Я всего лишь живой человек. Самая обычная женщина с поправкой на чёрное пламя. Но у меня тоже есть предел. И если он есть, то вот он, сейчас. «Как ты меня нашла?» Указываю матери на стул, сама опускаюсь на соседний, сцепляя пальцы на коленях. Мама опускается осторожно, смотрит на меня. «Я не находила Аврора», произносит очень тихо. «Нет». Когда как ты здесь оказалась? Я задаю вопросы и понимаю как еще до ее ответа. Он меня нашел. Мама медлит и добавляет: Риа米尔 Вайтхен.